сказал он словно пытаясь исправить возможные недоразумения и в голосе его едва заметно прозвучала нотка злой иронии улыбка сошла с лица рабеллы ее брови нахмурлись лицо приняло надменное выражение я знаю сказала она но он кажется тоже человек ответ в котором явно содержался упрек по адресу блада поразил его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 Арабелла.